Глава 59. Я в потрясении делаю шаг назад. Кассиан замирает, не довершив движения. Рядом с Грейс стоит истинная королева. Они держатся за руки, словно защищая друг друга. Истинная королева смотрит на Кассиана. Она выглядит хрупкой и нежной, даже на фоне стройной Грейс, которой едва достаёт до плеча. Истинная королева ходенькая. Голова у неё круглая, как у ребёнка. Большеглазая девочка с растрёпанными волосами. Кожа у неё такая бледная, что видно каждую жилку. "Брат", произносит она, сказанное её звонким голосом. Это слово звучит тяжело и горько. "Я ещё помню, как наблюдала за тобой, когда мы были детьми". Грейс бросает на меня быстрый взгляд, будто говоря: "Сбрось оцепенение и время действовать". Но, ну, конечно, истинной королевы здесь нет. Она такой же мираж, как и сражающееся существо. Не знаю, откуда Лем черпает магию, но надолго её не хватит. И всё же отвлекающий манёвр получился превосходным. Вита, освобождённые сестры Ашиламил Кассиан. Взмахнув мечом, я наношу первый обманный удар в незащищённый бок Кассиана. Затем резко меняю траекторию и целюсь в шею. Кассиан парирует этот удар, как я и думала. Мой меч скользит по его мечу, словно танцовщица, которой требуется поддержка партнёра для прыжка. И неожиданно для Кассиана изворачивается, и ван зацеится глубоко в его предплечье. Касен выпускает оружие из рук. Движением, которым обычно убирают клинок в ножны, я раню его в ладонь, рассекая кошеную перчатку. Он молниеносно бросается к своему мечу, но не может схватить его трясущейся раненой рукой. Кровь орошает каменистую землю. Мне хватает одного удара, чтобы ещё раз обезоружить Касена. Почти очарованно он переводит взгляд с меня. на обогрённый кровью меч, в котором заключена та невероятная сила, позволяющая контролировать рабов, тех, кто носит винкулас. Я легонько толкаю клинком грифона, украшающего рукоять, и меч Кассиана скользнув по земле, исчезает в бездонном ущелье. И в этот миг истинная королева растворяется в воздухе. Проклятый ткач снов. Кассен качает головой. Я знал, что это лишь дешёвый трюк. Увидев, что Кассен побеждён, его солдаты прекращают сражаться. Алис приказывает им сложить оружие, иначе стольник умрёт здесь и сейчас. И они повинуются. Мало кто догадывается, но иногда одного дешёвого трюка вполне достаточно. Глухим голосом отвечает Лем. Он пытается сесть на землю, но что-то не заваливается набок. Натаниэль его подхватывает. Грейс, угрожая Кассиану мечом, я заставляю его отступить в сторону, чтобы Грейс смогла уйти подальше от края ущелья и самое главное подальше от Кассиана. Она бросается к Алику, падает рядом с ним на колени и, обняв руками безжизненное тело, роняет голову ему на грудь. Как бы мне хотелось её утешить, но сейчас я ничего не могу сделать. Алек заслуживает полноценного прощанья, а Грейс полноценного сочувствия. Во взгляде Кассиана по-прежнему сквозит непокорность. Он ведёт себя так, словно твёрдо убеждён, что ситуация снова изменится в его пользу. И мне противно от самой себя, ведь я ему верю. Даже теперь, когда весть о нашей победе уже облетела всё поле брани. Сбросишь меня в бездну, королева чертополох. Внешне я возвышаюсь над Кассианом. Мой меч направлен ему в горло, а внутри я дрожу, словно испуганный ребёнок. И Кассиан об этом знает. Нет, он не помешает мне сделать самое главное, и не имеет значения, как сильно я его боюсь. Алис, не оборачиваясь, окликаю я: "Сообщи всем, что стольник повержен и схвачен. Преданные ему люди могут спокойно уйти". Те, кто готов признать истинной королеву, должны остаться. Как трогательно. Долго мне ещё ждать своего конца. Может, выпьем чашечку чая? насмехается Кассиан. И я, не ты, Кассиан. Адреналин сошёл на нет, и теперь голос у меня дрожит. Я шмыгаю. Ты повержен. Наступает новая эра. А она не начнётся с убийства безручного. Это рана я указываю на ущелье. Должна наконец зажить. По правде, есть во мне что-то коварное и гнусное. Ведь я почти с наслаждением расписываю Кассиану, какая участь его ждёт. Я желаю, чтобы ты встретился с сестрой. С королевой, которую ты предал. И да. Кстати, я терпеть не могу чай. Сама себе удивляюсь. Куда делась непреодолимая жажда мести? Мне не просто хотелось убить Кассена. Я мечтала увидеть, как он сдохнет. Но эта жажда исчезла без следа. Его смерть не вернёт мне Вики. Её имя мелькает у меня в мыслях. И тут я понимаю, что именно изменилось. Пропасть в душе. Та чёрная, глубокая пустота. Её как не бывало. Ко мне вернулись воспоминания все до единого. Вот Вики качает меня на качелях, хотя я и сама могу. Или я горю и над своим разрушенным песчаным замком, и Вики делится со мной мороженым. Вот приснился кошмар, а Вики утешающе шепчет, мол, она всегда будет рядом, всегда-всегда-всегда, что бы ни случилось с этим миром. Наконец-то сестра вернулась ко мне. Неважно, где она сейчас. неважно, сколько миров нас разделяет. Что ждёт нас после смерти? Я знаю и уверена только в одном. Что-то точно ждёт. Наверное, отдав воспоминание о Вики, я разорвала нашу связь. Теперь два конца соединились. Рана затянулась, и наша связь снова цела. Больше я ни за что и никогда не позволю её разорвать. Викини исчезла. И Зара Саликом тоже. Просто теперь они где-то в другом месте. Слёзы текут у меня по лицу, а рука, держащая меч, дрожит от напряжения. Всё это я замечаю только когда Лиам обнимает меня и целует во влажный висок. Мягко касается руки, в которой я судорожно сжимаю рукоять, и забирает у меня меч. когдам подходят всё больше и больше людей. Кася назаковывает в кандалы. На губах у него по-прежнему играет усмешка, но я вижу сквозь его высокомерие, как он сквозь мою бесстрашие. Кася нервничает, подозревает, что истинная королева будет не столь милосердна и не просто сбросит его в бездонные ущелья. Ты это сделала, шепчет Лем. И вдруг я понимаю, как сильно устала. Неизвестно, сколько погибших придётся оплакивать. Но я чувствую, что в почву Лиаскай впиталось ужасно много крови. Даже не знаю, выдержит ли она столько. Мы, мы это сделали. Без вас. Взгляд Лео меня пугает. Он такой пустой. И я без слов понимаю, что со мной происходит. Лиаскай забрала все мои силы. Наверное, глаза у меня белые, словно чистый лист бумаги. Просто хочу спать. Нет, сначала надо взять кровь Кассиан. Я должна освободить истинной королеву. Скорее, пока я ещё не в забытьи. Чувствую, оно совсем близко. Ах, какая манящая картина. Я рассыпаюсь на песчинки, и ветру носит меня прочь. Майлин Голос Лема словно якорь. Каким бы прекрасным и мирным ни было посмертие, я туда не хочу. Вот бы остаться здесь, дома, в родном мире, который я едва успела посмотреть. Остаться с друзьями и с Лемом. Я люблю его, но всё ещё не понимаю. Наверное, я никогда не пойму его до конца. Держись. Беззвучно шевелит он губами. нельзя впадать в забытье. Лэм не даёт мне рассыпаться на песчинки, спиной защищает от ветра. Он целует меня в лоб, даруя иллюзию, за которую я цепляюсь. Мы словно скачем в какой-то город, только мы двое, Лэм и я. Этот город сверкает яркими огнями. В его центре расположен замок, на стенах которого горят факелы. Образ мерцает и расплывается. Лем очень напряжён. И я понимаю, как тяжело ему показывать эту иллюзию. За замком виднеется высокая гора, с плато которой в пропасть обрышиваются водопады. На свету потоки воды переливаются всевозможными цветами. Между некоторыми водопадами, словно мосты, раскинулись сияющие радуги. "Атагкепах, шепчу я. Хочешь вывести меня в Кепах? Мы поедем в Кепах." уверяет Лем хриплым дрожащим голосом В краю, где берёт начало Лирия, временной странник раскрыл мне, что мы отправимся туда вместе. Значит, так и будет. Значит, я не впаду в забытье, а выживу. Слабо улыбнувшись, открываю глаза. Откуда ты черпаешь магию? Сейчас ведь день, ты не Лем осторожно целует меня, не давая договорить. Неужели ты не знаешь, Шепчет он мне в губы: "Ты, ночь, Леска и даровала тебе звёзды на ночном небе, все до единой, ведь ты её королева ночи". Обессилев, опуская голову ему на плечо, я всё знала и в то же время не знала ничего. Ко мне подходит на тоннель. "Майлин, не уходи от нас, слышишь? Держись. Пришло время освободить королеву. Все наши соратники вдруг оборачиваются и устремляют взгляды на какого-то человека. Натаниэль отступает в сторону, но я уже догадалась, кто это. Истинная королева. Кассиан прерывисто вздыхает. Его многовековая самоуверенность тает, как дым. Воины заставляют его встать на колени. Истинная королева медленно приближается к нам. Кровь, пролившаяся на землю, оставляет алый след на её ступнях. Королева двигается бесшумно, но мне кажется, будто с каждым её шагом бездонное ущелье вздрагивает. Из него вырывается жар. Может, дрожит вся лесакой? Дрожит от страха и радостного ожидания. Она бесконечно долго ждала этого дня. В одной руке истинная королева держит диарус Теларис, в другой меч Кассиана, на котором запеклась кровь. Теперь понятно, почему вернулись воспоминания о Вики. Истинная королева отдала мне их, как только открылась её темница. Лиаскай и все люди словно затаили дыхание. Только Лем дышит. Наверное, чтобы я могла дышать в унисон с ним. Кажется, что я вот-вот забуду, как это делать. Истинная королева совсем маленькая и похожа на ребёнка. В своём потрёпанном платье она выглядит почти жалко. Но от неё веет волшебством, которое меня ослепляет, силой, которая внушает мне страх, мудростью, которая дарит надежду. Холодная, словно лёд, она пылает. Словно связанная с небом, она приросла к земле. А она лето и зима, день и ночь, штиль и буря. В ней всё, чем является Лиаскай: её творение, её дитя, её долгожданная королева. Лиаскай лучится счастьем. Она снова видит королеву. Но в то же время её обволакивает мрачная тревога за меня, тревога и глубокая жалость. Отстранившись от Лема, я направляюсь к истинной королеве. На её губах вдруг появляется улыбка. "Я удивлена", произносит королева. "Что ты сдержала обещание? Надеюсь, ты простишь меня, когда я сдержу своё. Я пришла принять свою корону и свою страну". Краем глаза замечая, что Лем делает шаг в сторону, туда, где валяется на земле мой меч. Вся надежда на нанатаниэле. Только бы он не позволил Лео натворить глупостей. Да, я требую от Лео мато, что даётся ему тяжелее всего доверие. Он не умеет доверять. Ведь привык полагаться только на себя. Когда он нуждался в доверии, никто не мог ему помочь. Вижу, отвечаю я, указывая на тиару стеларис, которую она держит в руке. Что корона у тебя уже есть? Её улыбка становится шире. Хотелось бы оставить всё как есть. Без тебя я бы никогда не выбрала Ситемницы. Майлин, моя благодарность проводит тебя в объятия матери. Я пока не могу идти, с улыбкой возражаю я. Между нами нет вражды. Есть только судьба. Никто из нас не виноват. У меня свои планы, объясняю я. Королева делает ещё один шаг, преодолевая расстояние между нами, и кладёт руку мне на плечо. "Будь это в моих силах. Я дала бы тебе время, Майлин. Но ли Аскай нужна королева. А твоё время на исходе. Я это чувствую. Забытие совсем близко. Без Лиа я вряд ли продержусь долго. У меня есть одна идея", шепчу я. Мои веки трепещут. Позволь мне попробовать. Она опускает голову. Майлин, ты ведь королева. Пока ещё. Тебе не нужно спрашивать разрешения. Я бросаю взгляд на Натаниэля. Он колеблется, но кивает. Прошептав что-то Леему на ухо, Натаниэль идёт ко мне. Олег делает глубокий вдох и замирает. Его взгляд совершенно пустой. И я чувствую себя точно так же. Натаниэль наклоняется к моему уху. Мне лучше ли предоставить это близнецам? Я торопливо качаю головой. Мне хорошо известно, как королева относится к магам кланов. Она решит, что близнецы с их даром представляют угрозу. И в лучшем случае они отделаются винкулами на руках. Слишком опасно, объясняю я, мельком взглянув на Лема. для нас всех. Лем должен был скрыться до освобождения истинной королевы. Таков был наш план. Её неожиданное появление спутало нам все карты. Натаниэль понимает, что я имею в виду, и снова кивает. Затем достаёт из поясной сумки бутылочку, в которой плещется алая жидкость. Ещё раз Малин. Я не мог взять это в Ирландии и протестировать в лаборатории. Анализ пришлось проводить с помощью весьма примитивных средств. Попытаемся. Должно подействовать. Истинная королева очарованно прислушивается к нашему разговору. Подходя, Лиам обнимает меня за плечи. Попытаемся. Что вы задумали? Я спасаю себе жизнь. Во всяком случае, попытаюсь. Доверься мне. Услышав эти слова, Я перевожу взгляд на Натаниэля, который сжимает руку Лема в том месте, где кожа серая и твёрдая, с лет винкулоса. Доверься мне, хорошо, уговаривает его Натаниэль. Я защищу Майлин ради тебя. Лем судорожно вздыхает, а королева вопросительно склоняет голову набок. Быстро откупориваю бутылочку и без размышлений заливаю её содержимое в рот. Вкус такой сладкий, словно прошлогоднее солнце, и и тут грудь у меня сводит судорогой, заставляющей содрогнуться, а затем я чувствую острую боль. Багровый вздох. Лёгкая смерть. Он убивает быстро. Так говорил Натаниэль. Теперь он крепко прижимает меня к себе и испуганно наблюдает, как мой страх превращается в панику. Нет, Этот яд убивает медленно. Очень медленно. Он разрывает меня изнутри. Моё тело бьётся в конвульсиях, отчаянно пытаясь заставить сердце биться. Я задыхаюсь, кашляю. Одежда натынела вся в алых брызгах. Голоса сливаются в неразборчивый гул. Кто-то касается моего лица. Чьи-то руки крепко меня обнимают. Сквозь шум и боль удаётся расслышать лишь несколько слов. Я отержу тебя, шепчет Лиам, опуская голову мне на грудь. Я удержу тебя. Наконец всё заволокла темнота, и стало тихо.